После двадцатилетней верной службы Нанетте в 1811 году счастливом для виноградников Гранде решился наконец подарить ей свои старые часы. Это был первый и единственный подарок старика Гранде. Правда, он дарил иногда ей ветхие башмаки свои. Но нельзя сказать, чтобы могла быть какая-нибудь выгода от старых башмаков господина Гранды. Но они были всегда донельзя изношены. Сперва нужда, а потом и привычка сделали нанету с купой, и старик полюбил свою служанку. Полюбил её как верную старую собаку. Нанетта позволила надеть себе колючий ошейник, уже не причинявший ей никакого беспокойства. Она не жаловалась, если, например, старику Гранде приходилось иногда обвесить её при выдаче хлеба к остальной провизии. Не жалуясь, сносила иногда и голод, потому что Бачар приучал своих домашних к строжайшей диете — хотя в этом доме никто никогда не был болен наконец нанета стала настоящим членом семейства она привязалась всей силой души своей ко всем членам этой фамилии она смеялась когда смеялся старик гранде работала когда он работал зябла когда ему было холодно и отогревалась когда ему было жарко Как отрадно было сердцу Нанетты, привязанному святым, бескорыстным чувством благодарности к благодетелю своему. В свычке с ним, в неограниченной к нему преданности, никогда ни в чём не мог упрекнуть сварливый, скупой Гранде свою верную Нанетту. Ни одна кисть винограда не была взята ею без позволения Ни одна груша, упавшая с дерева, не съедена потихоньку. Нанетта берегла, хранила всё, заботилась обо всём. "Ну, ешь, Нанетта, полакомься", говорила иногда Гранде, обходя свой сад, где ветви ломались от изобилия плодов, которые бросали с виньем, не зная, куда девать излишек. Отрадно было бедному созданию, когда старик изволил смеяться, забавляться с ней. Это было очень-очень много для бедной девушки, презренной Христа ради, вытерпевшей одни лишения да побои. Сердце ее было просто и чисто, и душа свята хранила чувство благодарности. Живо помнила она, как 35 лет назад она явилась на порог этого дома, бедная, голодная, в рубище и с босыми ногами, и как Гранде встретил ее вопросом. «Но «Ну, что ж тебе нужно, красавица?» И сердце дрожало в груди ее при одном воспоминании об этом дне. Иногда Гранде приходило в голову, что его бедняжка Нанетта Целую жизнь не слыхала от мужчины слова приветливого, не знала, не испытала ни одного наслаждения в жизни, самого невинного данного в удел женщине. Наслаждение нравится, например. И сможет когда-нибудь предстать перед творцом более непорочной, чем сама Дева Мария. И Гранде с припадки жалости говорил иногда: Ах, бедняшка Нанета. И когда он говорил это, то встречал потом тихий взор служанки своей, взор блестевший неизъяснимым чувством благодарности. Одно это слово, произносимое стариком от времени до времени, составляло звено из непрерывной цепи нежной дружбы и бескорыстной преданности служанки своему господину. И это сострадание, явившееся в черством, окаменевшем сердце старого скряги, было как-то грубо, жестко, носило отпечаток беспощадной жестокости. Старику было любо пожалеть Нанетту по-своему, а Нанетта не добиралась до настоящего смысла, блаженствовала, видя любовь к себе своего господина. Кто из нас не повторит возгласа «Бедняжка Нанетта»? Творец узнает своих ангелов по интонациям их голосов и таинственному звучанию их жалоб. Много было семейных домов в Самюре, где слуги содержались лучше, довольнее, но где господа всегда жаловались на слуг своих, а жалуясь, всегда говорили «Все». Да чем же озолотили эти гранде свою нанетту, что она за них в воду и огонь пойти готова. Кухня нанетты была всегда чисто, опрятно, всё в ней было вымыто, вычищено, блестело, всё было заперто и всё мёрзло от холода. Кухня нанетты была кухней настоящего скряги. Когда Аннетта кончала мытьё посуды и чистку кастрюль, прибирала остатки от обеда и тушила свой огонь, то запирала свою кухню, отделявшуюся от залы одним коридором, являлась в зал с самопрялкой и садилась возле господ своих. На всё семейство выдавалась одна свечка на целый вечер. Ночью Аннетта спала в полутёмном коридоре, Только железное здоровье наннэтт могло выносить все привлекательности ночи лега в холодном коридоре, из которого она могла слышать малейший шорох в доме, нарушавший тишину ночи. Как дворовая собака, она спала в полглаза и слышала во все уши. Описание других частей дома встретится вместе с повествованием происшествий этой истории. А впрочем, очерк залы парадной комнаты в целом доме может служить масштабом нашей догадки об обожествлении остальных этажей его. В 1819 году в одно из средних чисел ноября, когда начало уже смеркаться, нанетта затопила в первый раз печку. Осень была весьма хорошая. Этот день был знаком всем Крюшо, И всем де гросенам, шесть байцов на жизнь и на смерть, готовились явиться в залу Гранде, лестить, кланяться, скучать и уверять, что им весело. Утром в час обедний весь Самюур мог видеть торжественное шествие госпожи Гранде, Евгении и Нанетты в приходскую церковь, и всякий вспоминал, что этот день праздничный у старика Гранде, что этот день — день рождения его возлюбленной дочери Евгения. Господа Крюшо расчислили по часам время, когда старик отобедает, и в известное мгновение, не потеряв ни минуты, побежали к нему, чтобы явиться пораньше до Гроссенов. У всех троих Крюшо было в руках по огромному букету цветов. Букет президента Крюшо был искусно обёрнут белой атласной ленточкой и перевязан золотыми шнурками. В это утро старик Гранде, по всегдашнему обыкновению, соблюдавшему им каждый год в день рождения Евгении, пришёл в её комнату, разбудил её своим поцелуем и с приличной торжественностью вручил ей подарок свой редкосную золотую монету. Это повторялось уже лет около 13 сряду, каждый раз в день рождения Евгении. Госпожа Гранде дарила ей обыкновенно матери на платье, летнее или зимнее, смотря по обстоятельствам. Два платья госпожи Гранде тоже было и в именины Евгении, И золотые монеты старика, да ещё два других, наполеондоров, получаемые ею в Новый год и в день именин отца своего, составляли весь доход Евгении в год всего около 100 экю. Скряга прилежно смотрел за благосостоянием кассы своей дочери и радовался, глядя на её сокровище. Не всё ли равно было Что давать, что нет такие подарки. Гранде только перекладывал из одной кубышки в другую, тщательно выращивал чувство скупости в своей наследнице и по временам иногда проверял все суммы и все сокровища своей дочери. Эти сокровища были прежде гораздо значительнее, когда ещё старики Бертелиера были в живых. И дарили её в свою очередь каждый по-своему, всегда приговаривая: "Это на твою дюжинку к свадьбе, жизнёночек". Давать дюжину к свадьбе старое обыкновение, свято сохранившееся в некоторых провинциях Франции, как-то в Бери, Анжу и других. Там ни одна девушка не выходит замуж без дюжины. В день свадьбы отец и мать ее дарят ей кошель, в котором лежат двенадцать червонцев или двенадцать дюжин червонцев или двадцать сотен червонцев, смотря по состоянию. Дочь последнего бедняка не выходит замуж без дюжины, хотя бы бедной монетой. Были примеры подарков в сто сорок четыре португальских червонцах. Папа Климент, выдавая племянницу свою Марию Медичи за Генриха II, короля французского, подарил ей 12 древних медалей, бесценных по редкости и красоте отделки. За обедом старик, любуясь на дочь свою похорошевшую в новеньком платьице, закричал в припадке сильнейшего восторга: "Ну ж так и быть!" Сегодня день рождения Евгении, так затопим капечи. Но выйти вам замуж этот год, моя ласточка, сказала Нанетта, убирая со стола остатки жареного гуся, заменяющего фазана в быту бычеров. В самом уре для неё нет приличной партии, сказала госпожа Гранде, робко взглянув на своего мужа. При ее возрасте взгляд этот возвещал полное супружеское рабство, в котором томилась несчастная женщина. Гранде поглядел на дочь и радостно закричал. «Милочка моя! Да ей сегодня уж двадцать три года! Нужно! Нужно позаботиться! Нужно!» Евгения и мать ее сказали, Молчи переглянулись друг с другом. Госпожа Гранде была женщина сухая, худая, жёлтая, мешковатая, неловкая, одна из тех женщин, которые словно рождаются, чтобы стать мученицами. У неё были большие глаза, большой нос, большая голова. Все черты лица грубые и неприятные. С первого же взгляда она напоминала те завялые плоды, которые утратили соки и вкус. Зубы её были чёрные и редкие, рот в морщинах, подбородок, отвечающий народному сравнению башмачным носком. Это была придобрая и припростая женщина, настоящая лебертельер Когда-то Аббат Крюшо сказал ей, что она совсем не дурна собой, и она этому чистосердечно поверила. Все уважали ее за ее редкие христианские добродетели, за ее кротость и жалели за унижение перед мужем и за жестокости, терпеливо переносившейся от него бедной старушкой. Гранд никогда не давал более 6 франков жене своей. Эта женщина, которая принесла ему 300.000 в приданое, была так глубоко унижена, доведена до такого жалкого и лотизма, что не смела просить ни су о скряге мужа, не могла требовать ни малейшего объяснения, когда нотариус кришу подавал ей бог знает какие акты для подписи будучи так унижена она была горда в глубине души своей из-за одной гордости не жаловалась на судьбу она терпеливо вынесла весь длинный ряд оскорблений нанесённых ей стариком Гранде и никогда не говорила ни слова и всё это из безрассудной, но благородной гордости. Целый год постоянно носила она одно зеленоватое шёлковое платье, надевала также белую косыночку и соломенную шляпку для выходов. Выходя редко, она омало носила башмаков и почти никогда не снимала фартука из чёрной тафты. Словом, о себе она никогда ни в чём не заботилась. Иногда угрызения совести закрадывались в сердце старого скряги, и припоминая, как давно не давал он денег жене своей от последней эпохи шести франков, он всегда при какой-нибудь сделке, спекуляции, счастливой продаже оставлял и ей на булавке Эта сумма доходила иногда до 4 и до 5 людуров и была самой значительной частью доходов госпожи Гранде. Но только что она получала эти 5 людуров, как раскаявшийся Гранде при первом расходе тотчас спрашивал у неё: "Не дашь ли ты мне какой-нибудь безделицы взаймы, душа моя?" Точно как будто бы их кошелёк был общим. Но бедная госпожа Гранде обыкновенно радовалась, когда могла сделать одолжение своему мужу, которого духовник называл её господином и владыкой, и никогда не отказывала ему в просьбе. Таким образом, из денег на булавке терялась всегда добрая половина. Когда же Евгения получала свой собственный доход на булавке, по одному экю в месяц, то каждый раз Гранде, застёгивая свой сюртук, прибавлял, смотря на жену свою: "Ну, а ты, мамаша, не нужно ли тебе чего-нибудь?" "Я после скажу тебе, друг мой", отвечала она, одушевлённая мгновенно материнским достоинством. Но Гранде не хотел понимать великодушной жены своей и чистосердечно считал себя самого великодушным. Не вправили мудрецы, встречая такие натуры, как Нанетта, госпожа Гранде или Евгения, считать иронию основной чертой в характере провидения. После торжественного обеда, замечательно тем, что Гранде в первый раз в жизни заговорила о том, как бы пристроить Евгению, Нанетта, затопив камин, пошла по приказанию Гранде за бутылкой косиса в его комнате и чуть-чуть не упала с лестницы. Но «Ну вот ещё, так можно упасть, Нанетта, сказал старик. Да там одна ступенька изломана, сударь. Это правда. Заметила госпожа Гранде: её бы давно нужно было поправить. Вчера Евгения также чуть-чуть не вывихнула себе ногу. Гранде посмотрел на Нанету. Она ещё была бледна от испуга. "Но", сказал развесившийся бачар, "так как сегодня день рождения Евгении, а ты чуть-чуть не упала, так выпей стаканчик коссиса". Но да ведь я его заслужила, отвечала Нанета. Другой непременно разбил бы бутылку, а я бы сама прежде разбилась, они выпустили бы её из рук. Сударь. Бедняжка Нанета, сказал Гранде, наливая ей вина. А в самом деле, не ушиблась ли ты, Нанета? с участием спросила её Евгения. Нет, я удержалась от ударения. Поясница выдержала. Но «Ну, так как сегодня день рождения Евгении, то я вам её исправлю эту ступеньку. Хоть она ещё и теперь годится, да вы не ловкие и ходить-то не умеете. Гранде взял свечку, оставил дочь, жену и нанетту при одном только свете камина, пылавшего ярким огнём, и пошёл в чулан за гвоздями и за досками. «Не помочь ли вам, сударь?» — закричала Нанетта, услышав стук топора на лестнице. «Э-э-э, не нужно! Ведь не даром же я старый бочар!» Гранде, поправляя свою лестницу, припомнил бывалую работу в молодые годы свои и засвистал, как всегда прежде, за работаю. В это время постучались у ворот трое крюшо. «Это вы, господин Крюшо?» — сказала Нанетта, отворив гостям двери. «Да, да», — отвечал президент. Свет в зале был для них маяком, потому что Нанетта была без свечки. «А, да вы по-праздничному!» — сказала Нанетта, слыша запах цветов. «Извините, господа!» — кричал Гранде, услышав знакомые голоса друзей своих. «Извините, господа!» — кричал Гранде, услышав знакомые голоса друзей своих. Я сойду сейчас к вам. Я не гордец, господа, и вот сам вспоминаю старено, как бывало, возился с долотом и топором. Да что же вы это, господин Гранде? И труба чист в своём доме, господин, сказал президент, смеясь своему намёку, которого никто, кроме него, не понял. Госпожа Гранде и Евгения встали, чтобы принять гостей. Президент воспользовался темнотой и приблизившись к Евгении, сказал ей: Позвольте лицу дары не пожелать вам в торжественный день рождения вашего счастья на всю жизнь вашу и доброго драгоценного здоровья. И он подал ей огромный букет с редкими всамиурец цветами. Потом, взяв её за руки, поцеловал её в плечо. С таким торжественным и довольным видом, что Евгении стало стыдно. Президент был чрезвычайно похож на заржавевший гвоздь и чисто сердечно думал, что он иногда умеет быть и грациозным, и обворожительным. Гранд де вошёл со свечой и осветил всё собрание. "Нет церемоний, господин президент", сказал он. «Да вы сегодня совершенно по-праздничному!» «Но мой племянник всегда готов праздновать день, проводимый с мадемуазель Евгенией», сказал Амбат, подавая букет свой и целуя у Евгении руку. «Ну, так вот мы как», сказал старый нотариус, в свою очередь поздравляя Евгению и целуя ее по-стариковски в обе щечки растём помаленьку каждый год по 12 месяцев Гранде поставил свечу перед стеновыми часами Потом повторяя свою остроту которая, по-видимому, очень ему понравилась, сказал: "Но так как сегодня день рождения Евгении, так зажжём другую свечку". Осторожно снял он оба рожка со своих канделябров Потом, взяв принесённую на неттой новую свечку, обёрнутую клочком бумаги, воткнул её, поставил перпендикулярно, зажёг и сел в подле гостей своих, заботливо посматривал то на них, то на дочь свою, то на обе зажжённые свечки. Об отрюшо был маленький, кругленький, жирненький человечек в рыжем плоском парике. Протягивая свои ножки, хорошо обутые в башмаки с серебряными застежками, он спросил, «Де Грассены еще не были у вас сегодня?» «Нет еще», — отвечал Гранде. «Да будут ли они еще?» спросил старый нотариус, скорчив на своем рябом лице гримасу, выражавшую сомнение. «Я думаю, что будут», отвечала госпожа Гранде. «Удалось ли вам убрать виноград ваш?» спросил президент де Бонфон старика Гранде. «Как же-с, удалось!» самодовольно отвечал Бачар и, встав со своего места, начал ходить по комнате, так же горделиво выпячивая грудь, как он произнес и свое «Как же-с!». Остановившись в дверях, которые вели в коридор, он увидел у Нанетты свечку. Не смея быть в зале и скучая без дела, она села в кухне за свою самопрялку. Гранде пошёл на кухню. Зачем здесь ещё свечка? Затуши её и ступай к нам в зал. Что тебе тесно там, что ли? Достанет место для твоей самопрялки. Ах, да у вас сударь будет много знатных гостей, а ты чем хуже моих гостей? «Мы все от ребра Адамова, так же, как и другие». Возвратясь в зал, Гранде спросил президента. «Вы продали вино, господин президент?» «Нет, берегу», — отвечал президент. «Теперь вино хорошо, через год будет еще лучше. Ведь вы сами знаете, все виноградчики согласились держаться в настоящей цене и не уступать бельгийцам, уедут» опять воротится. Хорошо, хорошо. Так не уступать же, сказал Гранде с таким выражением, что президент содрогнулся. Бьюсь об заклад. Что он уже торгуется? подумал Крюшо. Раздался стук молотка, возвестивший прибытие Деграссенов, расстроивших президентский разговор об ата с госпожой Гранде. Госпожа де Грассен, свеженькая, розовенькая, пухленькая, принадлежала к числу тех женщин, которые благодаря затворническому образу жизни провинции и навыкам добродетельного поведения и в 40 лет не стареются. Такие женщины похожи на поздние розы. Цветы не ярки, бледны, запах не слышен, но на взгляд они всё ещё хороши. Госпожа де Грассен одевалась со вкусом, выписывала наряды из Парижа, давала вечера и была образцом всех дам самёрских. Муж её, банкир де Грассен, был отставной квартирмейстер наполеоновской армии. Раненый под Аустерлицем, он вышел в отставку. Он любил выказывать откровенные, грубые приёмы старого солдата и даже не оставлял их в разговоре с самим господином Гранде. «Здравствуйте, Гранде», — сказал он, дружески тряся ему руку, но говоря немного свысока, чего терпеть не могли все трое крюшо. «А вы, сударыня?» — прибавил он, обращаясь к Евгении, и сперва поклонившись госпоже Гранде, «вы такая всегда умница и хорошенькая» что, право, не знаешь, чего и пожелать вам более». Потом, взяв у слуги своего, с ним пришедшего, горшок с редкими цветами, недавно лишь ввезенным в Европу капштадтским верескам, он подал их Евгении. Госпожа де Гроссен нежно поцеловала Евгению и сказала ей «А мой подарок, милая Евгения, представит вам Адольф». Тогда Адольф, высокий молодой человек, белокурый, не дурной наружности, робкий с виду, но наделавший в Париже, где он учился юриспруденции, 10.000 франков долга, подошёл к Евгении, поцеловал её и представил ей рабочий ящик с принадлежностями из позолочённого серебра. И хотя на крышке в гербовом щите были довольно красиво выведены готические буквы ЕГ но ящик по простенькой работе своей заставлял сильно подозревать, что он куплен у разносчика Отворив его, Евгения покраснела от удовольствия, от радости при виде красивых безделок. Робко посмотрела она на отца, как бы спрашивая позволения принять такой богатый подарок а возьми душенька сказал гранде тоном который мог бы прославить актёра карюшо остолбинели заметив радостный взгляд брошенный на адльфа де гроссена богатой наследницы которой подобное сокровище показались сказочными. Де Грассен попочевал старика табаком, понюхал потом сам, обтер соринки, упавшие на его ленточку почетного легиона, и, взглянув на Крюшо, казалось, говорил своим горделивым взглядом. «Ну что, каково теперь вам, господа Крюшо?» Госпожа де Грасенс, с притворным простодушием обернулась взглянуть на подарки троих крёщу. Букеты были поставлены на окошко в синие стеклянные крошки с водой. Оба крёщу, находясь в весьма деликатном положении, выждал минуту, когда всё общество уселось по своим местам, потом взяв под руку господина Гранде, начал с ним прогуливаться по комнате наконец уведя его в амбразору окна он сказал эти деграссены бросают за окно свои деньги да ведь не всё ли равно перекладывает ты скобышки в мою кубышку эх денежки сберегутся отвечал бачар и если бы вы захотели подарить своей дочери золотые ножницы вы бы имели полную возможность сделать это, — сказал Аббат. «Но да я одариваю мою дочь немного получше, чем золотыми ножницами», — отвечал Гранде. «Колпак ты, олух, племянничек», — подумал Аббат, смотря на раздраженного президента, всклокоченная шевелюра которого усугубляла неприятность его смуглой физиономии. Не мог выдумать какой-нибудь дорогой безделки. Не сесть ли нам в лато, сказала госпожа де Грассен, глядя на госпожу Гранде. Да нас так много, что можно играть и на двух столах. Так как сегодня день рождения Евгении, закричал Гранде, то садитесь все вместе и сделайте общее лато. Да и детей возьмите в компанию прибавил он, показывая на Адольфа и Евгению. Сам же Гранде не садился играть никогда ни в какую игру. «Нанетта, поставь-ка стол!» «А мы вам поможем, мадам Нанетта!» закричала весело госпожа де Гроссен, радуясь радости Евгении. «Мне никогда не было так весело!» сказала ей на ухо Евгения. «Как красив этот ящичек!» Это Адольф привез из Парижа, моя милая. Он сам выбирал его. «Шепчи, шепчи ей там, проклятое!» — говорил про себя президент. «Случись у тебя процесс, проиграешь!» Нотариус спокойно сидел в углу и хладнокровно смотрел на Аббата. Он думал, пусть их интригуют. Наши общие имения стоят, по крайней мере... «Миллион сто тысяч франков, а у де Гроссенов нет и пятисот тысяч. Пусть их дарят золотые ножницы, и невеста, и ножницы, все будет наше». Итак, в восемь с половиной часов столы были раскрыты. Госпожа де Гроссен сумела посадить Адольфа рядом с Евгенией. Снабженные разграфленными и расшифрованными картами Вместе с жетонами из зелёного стекла все стали играть. Между тем все играли в одной общей комедии, хотя довольно грубой, но весьма замечательной, особенно для актёров. Старый нотариус Острил, вытягивая номера, все смеялись, и все в одно и то же время думали о заветных миллионах и богатой наследнице. Старый бачар хвастливо смотрел вокруг себя: на свежую шляпку с розовыми перьями и наряд госпожи де Грассен, на воинственную фигуру банкира, на Ольфа, президента Абата и нотариуса, и говорил про себя потихоньку: "Все вы сюда пришли подлечить перед моими миллионами". Скучают и смеются, подбираются к дочери, а не видать никому моей дочери. Все эти люди послужат мне только гарпунами для ловли. Эта странная радость, веселость в скучной темной зале Гранде, этот смех, сопровождаемый гудением на неттиной самопрялке, смех искренний. Неподдельные лишь на устах Евгении, да её матери. Все эти мелочи, связанные с огромным интересом и замыслами, эта бедная девочка, подобно птицам, не ведающим назначенных на них высоких цен, каждое мгновение обманутая ложным любезниченьем и дружбой, всё это оживляло сцену каким-то грустным пошлым комизмом комедия, как мы сказали, грубая, сюжет её избитый. Гранде, главное лицо в комедии, обманывал всех своим простодушием и терпел гостей своих только для личных, посторонних видов. Казалось, он изображал в собственном лице своём мамоно Единственное современное божество, которому мы все поклоняемся. Искренность и добродушие соединились и нашли приют в сердцах трёх персонажей этой комедии. Нанетта, Евгения и госпожа Гранде были одни равнодушны, наивны и жалки. И сколько неведения было в их наивности. Евгения и мать её ровно ничего не знали о своём богатстве. Они не знали ничего о действительной жизни и судили по наслушки, ощупью, по-своему. Эти добрые и чистые души были занимательным исключением здесь посреди себелюбцев, серебролюбцев и эгоистов странный жребий человеческий кажется нет ни одного блаженства у человека не происходящего от простоты и неведения госпожа гранде выигрывала значительный куш 16 су самый большой в их игре но она это смеялась от радости видя счастье на стороне госпожи своей вдруг Сильный, звонкий удар молотка раздался в воротах дома. Женщины в испуге вскочили со стульев. "Но этот гость не из наших самюрцев", заметил нотариус. "Да можно ли это стучать?", закричала Нанетта. "Да они там дверь хотят выломать. Что за чёрт?", сказал Гранде, вставая с места и уходя с Нанеттой взявший со стола свечку. Гранде, гранде, закричала жена его и побежала удерживать своего мужа. Все переглянулись. Пойдёмте все, сказал де Грассен. Какой странный стук. К добру ли это? Но де Грассену удалось только заметить лицо незнакомца, молодого человека, сопровождаемого почтальёном в руках которого были два огромных чемодана Гранде быстро вернулся к жене Ступайте, садитесь за ваше лото, госпожа Гранде. Я поговорю сам с господином. Старик захлопнул за собой дверь. Все уселись на свои места, и видимое спокойствие восстановилось. Это не из Санмюра, спросила госпожа де Грассен своего мужа. Нет, это приезжий. И, если не ошибаюсь, из Парижа. И в самом деле, сказал нотариус, вынимая часы свои. 9 часов. Парижские делижансы никогда не опаздывают. Кто это? Молодой человек или старик? спросил аббат Крюшо де Грассена. Да, молодой человек. У него столько чемоданов, а весит, по крайней мере, 300 кг. Нана это не возвращается, заметила Евгения. Это верно кто-нибудь из ваших родственников, сказал президент. Начнём же играть, господа, сказала госпожа Гранде. Мой муж, кажется, очень недоволен. Я узнала это по его голосу. Он рассердится, если узнает, что мы говорим здесь про дела его. С ударением сказала Адольф Евгении. Это, верно, ваш двоюродный братец, прекрасный молодой человек, которого я видел на балу, господин Маршалл Уд. Но Адольф остановился, потому что госпожа де Гроссен сильно наступила ему на ногу. Потом сказала ему на ухо: "Ты так глуп, Адольф. Молчи, сделай милость". В это время вошёл Гранде, но уже без Нанетты. Слышно было, как почтальон и Нанетта тащат что-то вверх по лестнице. За Гранде следовал незнакомец, взбудивший столько догадок, толков и общее удивление, так что появление его можно было сравнить с появлением улитки в улье или красивого роскошного павлина на заднем дворе у какого-нибудь мужика. Все те возле огня, сказал Гранде своему гостю. Но прежде чем последовать приглашению Гранде, молодой незнакомец ловко и благородно поклонился всем. Мужчины встали с мест и отдали ему поклон. Женщины не встали, но также поклонились ему. Вы верно озябли, сударь, сказала госпожа Гранде. Вы верно приехали, О, уж пошли, пошли. Вот каковы эти бабы, закричал бачар, перестав читать письмо, которое он держал в руках. Да оставьте его в покое. Но батюшка, может быть, им что-нибудь нужно, заметил Евгения. А у него есть язык, отвечал Гранде, заметный досадой. Только один незнакомец был удивлён таким приёмом. Остальные так привыкли к деспотизму старика, что и теперь не обратили на него никакого внимания. Незнакомец стал возле камина и начал греться, поднимая к огню ноги. Потом, обратясь к Евгении, он сказал ей: "Я благодарен вам, кузина, но не беспокойтесь, я отдыхал и обедал в туре. «Мне ничего не нужно, я даже не устал», — прибавил он, посматривая на своего дядюшку. «Вы приехали из Парижа?» — спросила госпожа де Гроссен. «А Шарль?» — так назывался сын Гильома Гранде парижского. Услышав вопрос госпожи де Гроссен, взял свой лорнет, висевший на цепочке, приставил к правому глазу, Взглянул на стол, поглядел, что на нём было, взглянул на играющих, на госпожу де Грассен и наконец ответил. "Андас ударение из Парижа. Вы играете в лато, тётушка", продолжал он. "Пожалуйста, играйте и не заботьтесь обо мне". Уж я была уверена, что это двоюродный братец, думала госпожа де Грассен и изредка делая глазки Шарлю. «Сорок восемь!» — закричал Аббат. «Госпожа де Гроссен, это ваш номер, заметьте его!» Де Гроссен положил жетон на карту жены своей, потому что та Аллато уже не думала, а смотрела на Шарля и Евгению. Причувствие ее мучило. По временам Евгения робко всглядывала на Шарля. Иван Кирши могла заметить в её глазах возраставшее удивление и любопытство.